Букмейт представляет «Возвращение пионера». Текст Шамиля Диатулина читает Григорий Перель. Эпизод третий. Пионерский след. Последняя курица жмурится комета была гигантской больше всего что я мог себе представить и падала прямо на нас быстрее пули в сто раз быстрее или это мы стремительно валились в нее клокочущую гигантскую как бушующий тихий океан только падать так быстро невозможно У падающего с такой скоростью человека глаза и мозг в первый же миг лопнули бы от удара о затылочную кость, как со всей дури влетевшее в стенку яйцо, а каждая клетка размазалась бы, наверное, передней стенкой, а заднюю. Так страшно мне еще не было. Никому так страшно еще не было. И не будет, если мы справимся. Поэтому я то ли прошептал, то ли провизжал. Ждем». «Космонавт не должен реагировать быстро», — говорил главный. «Он должен уметь принимать мгновенные решения в пределах своих знаний и умений и выполнять их оптимальным способом. Но космос — неестественная среда для человека. К космосу не приспособлены наш организм, наше мышление и наши рефлексы. Поэтому первое решение здесь не может быть верным. Верное решение должно высчитываться». Поэтому я командир. Я сперва не поверил, ржать начал. Потом мне стало ужасно приятно. А потом просто ужасно. Блин, я главный, решать все мне, значит, и ответственность на мне. Я привык, что за меня кто-то отвечает. Фая, бабушка, учителя, заучи, милиционер на перекрестке. Отвечать будешь, ты за это ответишь, это вообще прямая угроза. А теперь получается, что за меня уже никто не отвечает. Ну, с момента старта. Это я за себя отвечаю. И еще за корабль, за Олега и Инну. А заодно за Обухова и главного. За всю советскую космонавтику. СССР и человечество. Всю жизнь мечтал, блин. А что делать, если других вариантов нет? И еще было неудобно перед Олегом и Инной. Какой я им командир? Я им товарищи, надеюсь, друг. Они, правда, больше меня обрадовались. А Олег беззвучно продекламировал любимое «Хорошо, что наш Гагарин не еврей и не татарин». Первый татарин в космосе и сразу командир. И вообще спаситель. За меня весь народ, сказал майор Пронин. А за меня вся техника, сказал агент 007 и дернул ручку унитаза. Долго в канализации раздавалось пение интернационала. Отдельный прикол со сроками. Есть сказка «Калиф на час», а моему командирству и часа не обломилось. Расчетное время полета 12 минут. Меньше, чем осталось до старта в дурацкой песенке про космонавтов. 12 минутный командир, он же 13-летний капитан. Рыдай в бороду, Жульверн. «А что бы сказали твои родители?» Внезапно вспомнил я любимую присказку Фаи и поежился. «А что бы они сказали?» «Что бы сказала сама Фая, если бы знала?» «Или бабушка, которая никогда не задавала мне строгих вопросов, только гладила рукой с бугристыми костяшками и бормотала что-то ласковое и непонятное?» «Что бы сказали другие знакомые взрослые и пацаны, если бы знали, что все зависит от меня?» И что я страшно, да усрачки боюсь. Боюсь корабля, боюсь бесконечной пустоты, до которой несколько сантиметров. Боюсь клокочущего чужого мира, который валится на меня. Боюсь вытянутой в нить черной дыры, в которую мы должны прыгнуть. И боюсь ошибиться, не успеть, не справиться. Как страшно, то да? Поэтому я рванул первым да еще выпалил, еле сдержавшись от увеличения громкости, на весь подвальный ангар, последняя курица жмурится. Орать хорошо голому, когда из бани в прорубь прыгаешь. А у нас тут космос, государственная важность и особо секретный режим. Нас сразу предупредили, что пионер-корабль совершенно особенный. Стартовать будет не с Байконура, а с военного космодрома Нагайский юрт и после стыковки с носителем вернется туда же. И провожать, а тем более встречать его, будут не так, как пароходы, поезда и традиционные космические корабли типа «Восход» и «Салют». Но мы до последнего, даже побродив по нугюрту и рассмотрев то немногое, что не было закрыто ото всех и даже от нас, все равно думали, что доедем автобусом до края площадки, выйдем, такие важные в скафандрах и с чемоданчиками, в которых вентиляторы и аккумуляторы для обдува тела под скафандром, и торжественно пойдем сперва рапортовать председателю государственной комиссии, потом к лифту, который поднимет нас к кораблю, воткнутому в фюзеляж ракетоплана. Все как по телеку. Сто раз с ракетой видели, в общем. Фигас-2. Обухов вслед за нами пожал руку пилоту Сергею Дмитриевичу, проследил, что он уехал на верхний этаж ангара, убедился, что все техники, инженеры, медики и военные покинули нижний этаж, и сказал, явно волнуясь. «Часовая готовность. Экипаж готов?» Мы с Олегом кивнули. Инна посмотрела на нас, как на баранов, и подтвердила вслух «Готов». «Ты последний, наверное, мы выйдем», — сказал Обухов. «Кто первый?» Мы с Олегом замешкались, но я рванул в раздевалку первым. Если капитан покидает корабль последним, значит, входить должен первым. Пусть даже нагишом. На самом деле я не был голым. На мне был облегающий, но не пережимающий защитный костюм, типа водолазного, только тонкий и почти неощутимый. Сперва костюмы были бесцветными и прозрачными, как растекшийся по телу целлофан или воск, чтобы проще следить за реакцией организма. Потом их сделали телесного цвета, но мы с Олегом все равно ржали и отпускали приколы, поэтому последняя партия стала буро-красной под цвет состава. Материалом костюма был, конечно, не целлофан, не полиэтилен и вообще не пластик, а какая-то мембрана, почти неощутимая, дышащая и спасающая кожу от обморожений, при том, что теплопередачу она обеспечивала. Я сам толком не понял, да и не старался. Надо, значит, надену. Смотреть на меня никто не будет, особенно если предупредить. Инна не смотрит? — спросил я, справившись, наконец, с линзами, проморгавшись и проверившись на герметичность. На стойке ровно горел зеленый огонек. Значит, все нормально. Нужно очень, — глухо откликнулась она, и я, ухмыльнувшись, чтобы чего-нибудь не ответить, вышел к трапу, стараясь не прикрываться, как на медосмотре. Я космонавт вообще-то, алло, командир. Обухов, который уже ждал, не стал ухмыляться. Он просто пожал мне руку, помог взобраться на подъемник, с трудом втиснутый между кабелями, шлангами и штангами, и сказал. «Ленар, главное не суетись. Спокойно, как на тренировке. Растеряешься, выдохни, вдохни и подумай еще. Ладно?» «Вдохни в составе — это сильно», — подумал я, но просто кивнул. Не пуха. — сказал Обухов, поднимая рычажок. Платформа, в полголоса подвывая, подняла меня к люку. На метр ниже горловины люка чуть подрагивал красно-бурый состав. «Как на тренировке», — подумал я, махнул Обухову к черту и шагнул в прорубь. Как обычно, сразу ушел по пояс — А дальше началось медленное, как в мультике, погружение. Я крутнулся, чтобы состав поскорее дошел до плеч, давно заученным движением скользнул на свое место ожидания, пристегнулся и щелкнул, не глядя, тумблером готовности. Блики на поверхности состава перекрывали огоньки, разгоравшиеся в толще. Но я и так знал, что оба табло активировались и через пять минут будут готовы принимать команды, а через полчаса станут одной из трех пар инструментов управления самым совершенным и небывалым кораблем в истории человечества. «Жуть-то какая!» — подумал я и поспешно наклеил на лицо снисходительную улыбку. В люк уже шагнул Олег. «Пушку проверил?» — спросил он первым делом, булькнув в свой сектор. «Это только называлось пушкой» а было похоже скорее на утопленную в нижнем поясе корабля детскую игрушку с педалькой, выбрасывающую металлический шарик, которым нужно попасть в мелкую дырочку. Роль шариков у нас играли многооболочечные мины. При соприкосновении с ионизированной средой каждый из них несколько раз подряд создает мощное магнитное поле, которое стремительно разбегается кольцевой стенкой во все стороны, обращая газовые скопления в спиновый лед. Он проникает в любую ионизированную среду, как капля чернил, упавшая в стакан воды. Вроде объемная клякса только раскинула тонюсенькие щупальца, а встряхнул стакан, и не видно ее. И теперь во всем стакане не вода, а спиновый лед. Твердая жидкость, которая не замерзает окончательно и вообще не испаряется. Так что никакого выброса ядовитого газа из этого стакана не произойдет в течение нескольких лет. Пока не сойдет магнитный эффект. Магнитные волны невидимые и почти неощутимы приборами. Но я их ощущал. Просто знал: легкая щекотка в запястьях и по душами почти всегда означает, что в испытательной камере магнитное поле приминает посверкивающей грязноватой коркой весь случившийся рядом газ. Обухов, кстати, долго не верил. Олег сынный тоже. Проверяли потихоньку, оказывается то включали магнитное поле, то затевали испытания пушки, когда я был рядышком. «Никому не говори», — сказал Обухов, рассматривая длинную портянку с бесконечными колючими линиями, которые выдал изучавший меня в один из таких моментов прибор. «Особенно Павлу Николаевичу». «Почему?» — удивился я. «Павел Николаевич был веселым, кривоногим дядькой в белом халате поверх мундира, так что мы никогда не видели погонов, но откуда-то знали, что он подполковник». «Потому что формально это оружие», — объяснил Обухов. «А раз ты его чувствуешь со стороны, то автоматически становишься частью программы исследования этого оружия. Воздействие, дальнего обнаружения, поиска таких штук у противника и так далее». «А у американцев разве такие тоже есть?» Обухов пожал плечами. Резонно предположить, что есть или вот-вот будут, мы более-менее параллельно идем. То они чуть впереди, то мы». Сейчас у них там совсем истерика с этими звездными войнами. Хотят раз и навсегда нас переплюнуть и стать главными в космосе, в том числе в военном смысле. Фик им. Это само собой. Но сам понимаешь, если американцы сейчас узнают про Пионера, про Монополе, про вот эту штуку, Обухов кивнул на пушку, истерика так вспыхнет, что могут и упреждающий удар по нам нанести. — Мы вообще-то их спасти собираемся, — возмутился я. — Ни Фонта, ни Умазии, блин. Потом посмотри в словаре значение слова «истерика», — посоветовал Обухов. Ну и паранойя заодно. Но это лина одна из основных причин, почему ваш полет — государственная тайна. Абсолютная. Вернетесь — весь мир узнает. Но до того, простите, никто ни словом, ни намеком. Под присягой отрицать будем. Понимаешь, да? Я в очередной раз кивнул и снова удержался от вопроса «А если у нас не получится?» Обухов и потом поднимал эту тему. «Магнитное воздействие, — говорил он уже нам всем, — волнует не только ученых, но и военных. С его помощью ведь пытаются даже производство мертвой и живой воды освоить, как в сказке. И разведки поэтому шустрят, и внимание ко всем аспектам полета будет самым горячим. И порядок действий при посадке на вражескую территорию мы поэтому в вас так вдалбливаем. Не забыли?» «Никакого активного сопротивления», — утомленно сказала Инна. «Все приборы и оборудование уничтожить согласно инструкции 3.1», — добавил Олег. «Собранные материалы спрятать в активный контейнер, при малейшем сомнении в надежности укрытия привести контейнер в действие», — закончил я и добавил. «Но это когда вернемся». «А до того надо еще...» — Обухов подсказал. «Решить одну маленькую задачку, правильно?» «И мы отправились...» Решать задачку. И я ее решал, как Олег говорит, всю дорогу в прямом и переносном смысле. Когда на трехметровой глубине наводил прицел на три движущиеся мишени, когда заучивал и отрабатывал циклограммы пуска, когда ел, ложился спать и стучал мячиками в зале. Попасть, куда целился, удавалось не всегда. Но я научился не угадывать и не вычислять, а точно понимать, что ли, траекторию каждого из брошенных мячиков, даже если швырял одновременно пять штук разной величины, скорчившись в размере накатящейся по залу бочки. Парочку мечей я даже научился перехватывать, хотя Константин Петрович страшно обозлился, когда увидел. Сказал, что я могу руку краем бочки раздавить или просто неправильно повернуться, покалечиться и хана старту. Было стыдно. Физические и физкультурные эксперименты я прекратил, но считал дальше. Просто не мог остановиться. Возникало ощущение, что что-то очень важное пропускаю по собственной вине, поэтому надо каждый миг прикидывать свое положение относительно других тел и поверхностей, размечать возможные траектории и сразу находить оптимальную. Я считал, даже во время транспортировки корабля в верхний ангар, его установки в фюзеляжный держатель и выхода ракетоплана на взлетно-посадочную полосу, которую мы и не видели. И потому что ночью, потому что сверху нас прикрыл непрозрачный колпак обтекателя. Из-за него «Пионер-12» в сборе выглядел как горбатый самолетик. И тем более, конечно, считал на старте, сквозь рев и рокот, доходившие до тела мягким колыханием состава. Считал на выходе в стратосферу, и потом считал тоже. Чуть только отвлекся сперва на идиотские размышления о том, будет ли удобно сказать, как Гагарин, поехали, а потом на переживания по поводу того, что умудрился по завершении отсчета брякнуть «Айда!». Размышления и переживания были тем более идиотскими, что мои слова не слышал никто, кроме экипажа, ну и бортового магнитофона. От команд, отсчета и отчетов я, конечно, не отвлекался нажимая положенные комбинации кнопок на верхнем табло. 10 секунд параметры корабля в норме, 20 положение корабля стабильное, система ракетоплан корабль устойчива, 40 стабилизация устойчивая и так далее. Кодированные сигналы уходили пилоту Сергею Дмитриевичу и в центр. На табло тут же загоралось подтверждение. Отчет получен, пилот следует программе полета, Земля подтверждает. Все штатно. Радиообмен голосом был исключен. Его могли перехватить и рассекретить. Сразу все. Первый пилотируемый полет с военного космодрома, запуск принципиально нового космического корабля, да еще и с экипажем, командир которого говорит детским голосом. Американцы точно рехнутся. Тут звездные войны и начнут. Поэтому рации на Пионере не было. Вернее, был только аварийный передатчик, сейчас вырубленный. В пределах корабля мы слышали друг друга и так, а после погружения в состав говорить все равно не могли. Разве что научились бы, как дельфины. Инна почти научилась, кстати. Я убедился в этом, когда разок ее пощекотал. Потом, правда, она мне чуть голову не отшибла, еле увернулся. В центр от пионера шла только закодированная телеметрия, подтверждавшая, что мы живы, здоровы и дееспособны. «За атмосферу мы вышли штатно. Колпак обтекателя открылся, табло просигналило о готовности корабля к отделению от ракетоплана. Я выдохнул и отжал подтверждающую комбинацию. Корабль дрогнул, ниже дна грохотнуло, состав мягко качнул, мазнув подбородок. И вокруг все стало иначе. Сергей Дмитрич ровненько поставил нас на курс и выпустил, как шарик из ладошек, а сам свалился обратно к Земле. А мы остались в космосе, черном и бесконечном. Я подышал, стараясь не вертеть головой, разжал кулаки и успокоился. Американских военных спутников, лазерных установок, автоматических ракет и других средств «Звездных войн» вокруг заметно не было. В обзорную панель плыл, поворачиваясь, кусок земного шара, голубой и чарующий, как в кино, только настоящий. И тут же поверх табло вспыхнул ряд таких же голубых огоньков. Невесомости мы не чувствовали. Обухов об этом сразу предупредил. Для того и состав чтобы мы не ощущали ни невесомости, ни перегрузок. Но я все-таки надеялся. Напрасно. «Ребят, красота!» — начала Инна, но тут же спохватилась и деловито спросила. "Монополи пошли? Нет? Вроде показывает, что работает штатно, но не чувствуется что-то». «Чувствуется!» — сказал я с трудом проталкивая слова через дикую щекотку в ушах. Олег, идем по графику, готовься. Голубые огоньки загорелись сильнее. Инна охнула, да и я с трудом сдержался, увидев, как кусок земли с приполярной частью СССР, моргнув, исчез. А в противоположную обзорную панель тут же вписался видимый почти целиком земной шар, который тоже моргнул сместился и стал в полтора раза мельче. Монопольный двигатель отталкивался от завитка самой ближней к планете космической струны. Ее существование Обухов третий год доказывал, и математически, и с помощью съемок и наблюдений, которые по его неявной просьбе вела станция «Салют-7», сперва с помощью космонавтов, потом в автоматическом режиме, прервавшемся в феврале, когда станция перестала выходить на связь. В июне Салют 7 починила специальная экспедиция опытных космонавтов Джанибековых и Савиных, и возобновленные оптические наблюдения показали, что струна не отошла от расчетных показателей. Так было проще верить в обоснованности остальных расчетов. Пока они выглядели безупречными, пионер дважды скользнул по кромке поля струны, набирая скорость и выходя на стартовую позицию. Дышим, скомандовал я вернее, продублировал голосом команду, отжатую на табло, и сам приложился к нагубнику, размеренно вбирая перенасыщенную кислородом смесь. Первый прыжок был ерундовым — 10 секунд, но гиперподготовка к нему помогала комфортнее перенести второй прыжок, решающий, и тем более третий — отводящий. Ну и жизненно необходимый резерв вообще редко мешает. Я сверился с циферблатом, отжал нужную команду, повторив «лицо десять секунд». Неспеша прихлопнул физиономию лоскутом мембраны, прихваченным к левому уху, и с усилием перещелкнул рычажок на пряжке ремня. Ремень неспешно повлек меня на полметра вглубь. Бурая, почти неощутимая жижа тронула подбородок, Миновала запечатанные рот и нос, чуть придавила неровным бликом глазные яблоки, и через пару секунд сомкнулась над головой. Теперь перед глазами было второе глубинное табло, поверх которого сияла голубая цепочка индикаторов монополий. Цепочку разорвало зеленое звено, расползающееся в обе стороны. Мы вошли в резонанс со струной. И она всосала нас. На 10 секунд. Девять. Восемь. Космос за обзорной панелью слегка посветлел, а несколько звезд вспыхнуло цветными ореолами, как у солнца, когда смотришь на него, толком не вынырнув из камы. А может, мне это лишь казалось, от волнения и неправильно вставленных линз. Я удостоверился, что панорамная съемка с моей стороны ведется всеми камерами и нацелил руку на циферблат, готовый, если автоматика подведет, вывести корабль из резонансного режима вручную. Запястье чесалось жутко. Цифра 2 сменилась на один, зеленая цепочка поголубела и погасла, из запястья и ушей ушла щекотка. Я отжал команду ⁇ Поверхность готовимся ⁇ щелкнул рычажком на пряжке и поехал к верхнему циферблату, жадно вглядываясь в обзорные окна. Ничего особенного я не высмотрел. Звезды как звезды, солнце как солнце, а Земли вообще не видать. Планетарий какой-то. И даже космическая музыка не вплывает в деловой наш разговор. Ужас как обидно. Но... Времени обижаться не было. «Докладываем состояние», — сказал я, отлепляя мембрану от лица и пытаясь понять, верно ли мы выскочили. И, собственно, где? «Командир, состояние нормальное». «Пилот нормально», — сказал Олег. Борт инженер нормально», — сказала Инна. «Заводим шарманку?» «Нет еще», — сказал я. «Ждем. Я скажу». И почти без паузы добавил. Глядя на искорку, отщепившуюся от этой водолея. Борт-инженер, боевая готовность. Пилот курс 12.23, малый ход. Рядом с искоркой появилась метка цели. Комета приближалась. Правило первой руки. Все шло как задумывалось мы вышли в правильный район в который через несколько секунд от 10 до 25 если верить расчетам должна была ворваться комета мы были готовы стать ее попутчиками и уравняв скорость закидать магнитными минами еще мы были первыми людьми оказавшимися почти на орбите юпитера точнее под нею но в данный момент это было наименее существенно «Она нас не зацепит?» — осторожно спросила Инна. Комета росла на глазах, хотя мы уже начали удирать от нее. «Нет», — сказал я и быстренько пересчитал все, раз и другой, озираясь и выставляя дальномерные отсечки на табло, потому что глазам, оказывается, верить уже не стоило. Далекое казалось близким, а близким был всего один объект. Все более и более близким пугающе я сглотнул и добавил не должны готовь заряд целимся ровно в метку полный ход я выставил метку в середку экрана чтобы ничего не отвлекало отщелкнул колпачок гашетки и положил на нее ладонь чтобы в нужный миг просто дернуть рукой и зацепить спусковую кнопку согнутым пальцем ладонь подрагивала И наверняка она мокла, хотя мембрана должна была сразу вбирать в себя всю влагу. Я старался не смотреть ни на прицел, ни на комету, которая надвигалась со спины и правого плеча огромным кудлатым комом, проскочившим сквозь мыльную пену клубком серой шерсти. Не смотреть на нее было почти невозможно. Хотелось вглядываться в причудливо ползающие паутинные тени, изучать клубящуюся кому, пытаясь разглядеть каменную основу, и может понять, как что-то может нестись так невероятно быстро. «Левее не взять?» — спокойно спросил Олег. «Зацепит же?» «Нет», — сказал я сквозь зубы, запуская отсчет на табло. «Десять секунд». Инна прерывисто вдохнула. А я считал расстояние и углы, стараясь по-прежнему не фиксировать взгляд на чем-то, но видеть одновременные цифры 7, 6, 5 и наваливающуюся комету, которая и вправду ведь могла зацепить. Считаем еще раз. Нет, не должна. Ладонь тряслась сильнее, я чуть отвел ее, чтобы не нажать кнопку раньше срока. Не от страха тряслась, а от сдержанного ликования. Мы справились. Мы успели. Мы всех спасли. Осталось поставить точку. Два. Один. «Огонь!» — заорал я, будто озвучивая появившийся на табло «ноль» и вжал кнопку. И сразу запястье и гортань от уха до уха будто стянуло тонкой кислой проволокой. Пушка, как и остальные узлы и агрегаты корабля, связанные со сценариями основных задач, работала по правилу первой руки, управляясь с каждого из шести табло, и стреляла по команде, первой поступившей с любого из них. Мы, как и договаривались, нажали на спусковую кнопку одновременно. Я знал бы это, даже не почувствовав отзвук удара. Олег, как всегда, саданул по кнопке всем кулаком. Конечно, абсолютная синхронность невозможна. Один из нас на миллисекунду опередил остальных. Но кто именно мы не знали и знать не собирались. Главное, что мы выстрелили не раньше и не позже. И теперь все получится. Не может не получиться. Или может. Уходим. — деловито спросил Олег. Он наверняка, как и я, и Инна не отрывал взгляда от перекрывшего всю панораму яростного клокотания миллиардов вихрей, поднимавшихся с гранитно-ледовой поверхности кометы, сшибавшихся друг с другом и тут же частично выпадавших обратно сгустившимися каплями и пылинками, а частично срывавшихся с дикой скоростью, со с трудом занятого места над ядром кометы — исползавших к хвосту, который мы пока и видеть-то не могли. «Нет», — сказал я, еле слышно. Пальцы уже тыкали в табло, повторяя команду и упреждая следующую. «Заряжай». «Не попали, да?» — спросила Инна. Я поморщился и нервно сказал «Попали в кому». Верхний слой схватился и тут же уполз к хвосту, ядро не зацепил. Ударим еще раз, ближе к носу. Я почти видел квадрат, который мы накрыли попаданием. Корочка спинового льда, собираясь, раздергиваясь и проседая дырами, потихоньку расползалась, слишком быстро сползая к кормовой части кометы. Меньше минуты, и она сорвется в вихревой след, так и не коснувшись ядра. Уверен? — спросил Олег. Он, понятно, имел в виду не мои слова, а предстоящие действия. Нам везло. На участке от, грубо говоря, Юпитера до Марса комета шла почти соприкасаясь со струной. Ну или так в природе обычно и бывает, не знаю. Главное, что этим можно воспользоваться. Обычным ходом за кометой нам не угнаться, значит, надо опять нырять в струну, выскакивать с упреждением и стрелять в другую точку. Каждый из этих пунктов требовал небывалых расчетов, которые никто никогда не производил. А я, получается, должен был произвести их на лету за несколько секунд? Это невозможно. Только я уже посчитал. Но величину еще одной опасности я посчитать не мог. Вокруг кометы, не переставая и не уставая, Грохотала шрапнельная буря. Миллионы сталинградских бит в каждую секунду на каждом квадратном метре. Удар миллиграммовой пылинки оставляет в алюминиевом листе сантиметровую дырку. Обе станции Вега, которые пролетят мимо кометы, когда она минует орбиту Земли и повернет обратно, защищала от таких ударов двойная металлическая обшивка. У нас было стекло. Пусть и бронированное, тройное, изгосящий удар прослойкой. На таких частиц мы могли поймать ни одну, и ни сто. И никто не обещал, что вес у них будет миллиграммовым. Уверен, ответил я. Борт-инженер, заводи. Пилот, струна слева, 5-5-3 в притирочку к ней. Заходим без паузы, на рок на полсекунды. Дышим, погружаемся. 5 секунд. Айда. Я почти угадал. Зря волновался, зря бормотал «не тормози», когда на цифре «0» рисунок созвездий перед носовой панелью чуть скособочился. Вот и струна. И «вырубай», едва ощутив знакомую щекотку. Олег не сбросил скорость, лишь чуть сманеврировал, так что мы цепанули струну и тут же отскочили от нее в трех тысячах километров. Успели развернуться, ударить комете в скулу, почти в упор, почти мокнувшись в кому, так что долетевшее газовое завихрение качнуло пионер. И опять успели рассмотреть бочину кометы со слишком быстро сползающим к хвосту пятном попадания. «Зараза!» — пробормотал я, пытаясь не зареветь. «Может, слегка хоть зайдет», — сказала Инна. «Там же цепная реакция. Пары активных ионов достаточно» неожиданно многословно подхватил Олег. «Смеетесь?» — спросил я и тут же устыдился. «Они же меня утешали. И себя. Остальных теперь утешать бесполезно». «Это что, все, что ли?» — тихо спросила Инна. «Да ну нафиг!» — обиженно сказал Олег. «Я быстро вытер морду, едва не выдавив линзы из-под век. И принялся лихорадочно считать. А если на встречном начала Инна Погодь, попросил я вполголоса, проверяя результаты. Погодь, погодь, ща. Ну да, начала Олег, Инна шикнула на него. Но я уже досчитал. И спросил. Инна, я правильно понимаю, что полбака есть примерно. Полбака, проворчала Инна, но цепляться к словам не стала. Да, 53%. Процента. Аккумуляторы 89. «Ага. Народ, с фланга заходить, бесполезняк. Вариант один. Выходим на перерез, выставляем резонанс и фигачим в ейную харю, в упор. Поля умножаются, поражающий эффект вырастает на порядок. Только так есть шанс прошибить кому». «И тут же сами ее прошибаем?» — уточнил Олег. «Или сразу, как Николай Гастелло». Он не шутил. Я подумал и сказал, «Не, тогда, если не получится, переиграть не сможем. Если все топливо высадим, все равно не сможем», — заметила Инна. Я подумал, дважды проверил, говорю ли я так не со страху, а потому что правда так считаю, нифига не понял и сказал, как мог, проникновенно, «Пока живы, сможем хоть что-нибудь». А вот если помрем, уже ничего не исправим. Так что это на крайний случай. Входим в резонанс и бульк. Так все равно уйти не успеем, ответила Инна. Как бы близко от струны комета ни шла, все равно не в притирку же. Сколько там самое близкое, ты же помнишь? Три километра, пять. Одиннадцать, снисходительно подумал я и очень убедительно сказал. Там слабое взаимодействие возникает, другой вид поля. В нем, возможно, механическое перемещение. И тоже с резким ускорением. «Фига к ним. Олег по газам, и мы в струне. Да, Олег?» «Конечно», — бодро сказал Олег. И я понял, что он говорит это только для Инны. А сам все понял. «Ну и зашибись. Экипаж согласен с планом?» «Да», — сказал Олег. Я задержу этого Фогга», — пробормотала Инна, явно передразнивая мои старые выкрики. Сама-то она этот мультик, говорит, не смотрела. Согласен, согласен. Куда деваться-то? Ура! Тогда так! Дышим, на рок на три секунды, выход на позицию. Заряжаемся. По моей команде входим в резонанс, фигачим этой дуре в Харю, отскакиваем и вырубаем резонанс. А дальше? спросил Олег. «А дальше посмотрим», — сказал я. Я опять все правильно рассчитал. В смысле, оказался там и так, как хотел. А вот был ли в этом толк и смысл, знать, конечно, не мог ни я, ни кто иной, включая даже Обухова и Главного. Мы вынырнули прямо в завитках комы. Те не виделись, а ощущались. И сразу нахватали по морде. Раз и два. И три. Совсем сильно. Корабль покачнулся, на панели обшивки выше моих глаз вспыхнули белые пятна, тут же залившиеся красным, как кровью. Я на них не смотрел. Времени не было. Удар. Страшный. Корабль качнулся. Огромная звезда, астрой и тут же гвоздикой влипла в стекло прямо перед моими глазами. Я вздрогнул, избочился, чтобы пробоина не мешала смотреть и продолжил считать, и разговаривать со своими. Я вас не подведу, пообещал я экипажу, Обухову, главному, Фае и бабушке. И тут же вспомнил фотку мамы и папы. Жаль, что нельзя было взять ее с собой. Все равно помню наизусть, подумал я, и сказал каждому из них: я тебя не подведу. Потом сообразил, что бабушка по-русски этого не поймет, а как сказать по татарски, я не знаю. Поэтому пробормотал, не размыкая прижатых мембраны и составом губ, Минсене яротом. Ну что уж успел вспомнить. Комета была уже везде, хотя до нее оставалось больше тысячи километров. Зажегся зеленый сигнал. Олег предлагал врубить монопольный двигатель. Я ткнул красный «нет» и сразу включил отсчет до трех — поморщившись от новой пары ударов, колыхнувших состав от дна к люку. Инна в табло не стучала, но движок врубила едва обнулился счет. «Умничка», сказал я голубой цепочке и щекотанию в горле. «Все, теперь успеем». Или сдохнем, или все сразу. Я отщелкнул колпачок гашетки и приготовился. Времени Показывать экипажу отсчет уже не осталось, но Олег, к счастью, с запросами больше не лез. Сосредоточился на подготовке маневра, наверное. Тоже умничка. Ну давай, лети сюда, тварина. Лети к папочке. Папочка тебе сливку на нас посадит. Вкусную. Иди, иди. Не ссы. Еще пять секунд. Четыре. Три. Опа, перебор. Нападла! Я ударил в кнопку, чуть не сломав палец, успев другой рукой маякнуть Олегу «Уходим». Даже заорал это залепленным ртом, и тут меня шарахнуло. Щекотка, дурнота. Удар от Фаридов солнечное сплетение и отравление сливами, которое я переживал до сих пор, прикосновение стебелька по сравнению с ударом башкой в бетонную стену. Голова как будто лопнула. Ребра съехались сцепленными пальцами. Колени и локти, щелкнув, выгнулись в неправильную сторону, а тело подкосилось, как, говорят же, подкашиваются ноги. Все тело, сразу в нескольких местах. И очень больно. Мы были одновременно на огневой позиции, в точке соприкосновения со струной, в которой голубую цепочку разорвало зеленое звено. Я уже не понимал, разорвало, разрывает или еще разорвет в будущем, которое, быть может, и не случится. И в каждом миллиметре 13-километровой дистанции, преодоленной пионером, преодолеваемой им, допускающей свое преодоление – Если пионеру, если нам, если всем повезет. Очень хотелось взять за руку кого-нибудь живого. Умирать всегда обидно, а умирать одиноким огурцом в темном маринаде как-то совсем бессмысленно. Но я-то не бессмысленно. Я с усилием моргнул, собирая в пучок глаза вместе с линзами, размазанные на много километров, как выложенные в ряд фасеточные элементы буркал гигантской пчелы, и увидел, или мне привиделось, что бурый цвета состава лоскут, изогнутый и сверкающий, как выплеснутая из ведра вода на очень качественном стоп-кадре, торжественно возлегает на клокочущую кому, ядовито пылевую атмосферу, раздутую до размера Юпитера, и растет, подъедая слои ионов, пылинок и газовых завихрений этой атмосферы, И падает быстрее, чтобы обхватить кусок неровный, и изъеденный как пемза поверхности планеты, как обхватывает ладонь оттянутая и тут же отпущенная резиновая перчатка. И этот новый слой, очень гладкий и спокойный на кипящем фоне, ярко-бурым взрывом раздергивается во все стороны, забирая под свой толстеющий слой поверхность кометы». Я не мог этого видеть и чувствовать, конечно. Не только потому, что мы были уже страшно далеко, не в тринадцати уже, а в миллионах километров и парсеков, а потому что я уже не мог видеть ничего, кроме ослепительных чешуек, одновременно красно и белоснежных, сцепившихся толстыми спинками, как майские жуки перед глазами, и на глазах, на роговицах, между несмыкающихся ресниц, поверх мембраны и под нею. Я потянулся к кнопке выключения режима, не понимая, дотягиваюсь или нет, и ткнул несколько раз, не чувствуя, чем я тычу пальцем или коленом, и куда я тычу, в кнопку или в толщу льда между собой и табло. Жуки Развернулись ко мне черными брюшками и щекочуще развели лапками. Я улыбнулся неподвижными губами и исчез. Конец третьего эпизода Читал Григорий Перель